Татьяна Устинова «Вишенка на торте» Однажды в какой-то телевизионной программе психологи и разные другие умные люди разбирали житейские ситуации. Я была в числе экспертов, хотя особенным умом не блещу и психологом не являюсь. Я тихо сидела, ожидая, когда меня о чём-нибудь спросят, я тогда что-нибудь отвечу, и меня отпустят домой. И меня спросили. «Татьяна», — спросил меня психолог, тонко улыбаясь. «А кому в вашей семье достается самый красивый кусочек торта? Ну, тот самый, на котором вишенка. Вопрос простенький, на троечку вопрос, подумаешь. Но я растерялась. Я не знала, что ответить. Я некоторое время смотрела на психолога, как коза, а потом проблеяло, что не знаю. Слушайте, я правда не знаю. То есть я понимаю суть, чувствую второе дно, ловлю подтекст. Психолог спрашивает меня сейчас, кто в семье главный любимый. У нас и тортов-то этих никто не ест, кроме меня. Ни вишневых, ни шоколадных, никаких. То есть я получаю весь торт целиком. «Вместе со всеми вишенками и шоколадными зайцами, если таковые присутствуют. Я никогда не могу его одолеть. Он медленно черствеет, и на него приходится налегать нам вдвоем с помощницей ретусей. Мужики мои не едят тортов. И точка». «Еще они равнодушны к подаркам. Любым. Каким угодно. Это еще с деда миш повелось». Дед Миша родился в 1910 году и на все именинные и прочие подношения реагировал одинаково. Он говорил «благодарю» и клал коробку или свёрток рядом с собой. Так же точно поступает мой папа. Когда мы привозим ему подарок, любой, какой угодно, он неизменно указывает нам. Лучше бы матери чего-нибудь купили. И тут же о подарке забывает. Кто же, кто получает у нас эту вишенку на торте? День рождения сестры в декабре — праздник и буйство. Море шампанского, хризантемы, приготовления. Как правило, поездка куда-нибудь, хоть в село Вятское, чудесное место под Ярославлем, хоть в Сочи. Пусть один денек, да под пальмой красота. Мой собственный день рождения в апреле — праздник и буйство в удесятеренном масштабе, Шампанское с утра, салат с крабами, отгул на работе, диск Максима Леонидова, куча подарков, корзины с цветами, курьеры из издательства и гости, тоже с утра. Мужские дни рождения, от мала до велика, на даче все таскают дрова или ладят забор или поправляют собачью будку, а потом шашлычок и стопочка. Подарки в пакетах стоят неразобранные, И моя задача — ничего из этих пакетов не забыть, увезти домой. М-да. 8 марта подарки никакие, конечно, не предусмотрены, кроме мимозок и тюльпанов. Зато бывает торжественный обед из пяти блюд и торт, который кроме меня никто не ест. 23 февраля, напротив, обед не предусмотрен. Лишний выходной можно употребить на разные хозяйственные работы или на лыжный поход. Зато предусмотрен ужин. Ужинать едем к папе. У него 23 февраля день рождения. Лучше бы матери чего-нибудь купили. Мне и в голову никогда не приходило, что вишенка на торте, тьфу ты, привязалась она ко мне, может достаться кому-то из мужчин. Не сестре, не маме, не мне, а, допустим, Максу, Инкиному мужу. Он и тортов-то никогда не ест. Как иногда невыносимы бываем мы, как несправедливы, как придирчивы, как мы лучше всех знаем, как любим упрекать и как не любим признавать ошибок. Как много нужно великодушия и широты души, чтобы все это выносить, прощать, не обращать внимания. А они выносят, прощают, не обращают. Они не едят тортов, и всучить им вишенку не удастся, Зато я напеку две кастрюли пирогов с мясом и с капустой, суну в морозилку стопки, а водочка давно припасена, наварю солянки и накуплю всем по десять пар носков. Почему-то им всегда не хватает носков и штанов, а вовсе не вишенок, хотя бы и на торте.